Пятое. 26 декабря 1961 года случилось нормальное чудо, одно из многих в истории русской литературы. На секции поэтов Союза писателей СССР, в переполненной комнате номер 8 дома на улице Воровского, прошло обсуждение песен о Куджаве. Ему готовился разгром. Собрание было следствием статьи Лисочкина, а главное, результатом слишком громкой истребительно растущей куджаловской славы. Он официально вступил в союз всего за месяц до этого сборища, хотя секцию прошел еще в апреле. И легко мог вылететь оттуда, если бы в его сочинениях обнаружили Крамолу. Волна реакции уже поднималась и осуществляла пока мясо днюдь не Хрущев, а коллеги, завидовавшие новым героям дня. Не следует думать, что в Союзе писатели Акуджаву поголовно любили. Как ни странно, наибольшее недружелюбие он вызывал у людей сходного опыта, фронтовика Михаила Луконина, уже опубликовавшего к тому времени в февральском знамени шестьдесят первого года статью «Товарищ поэзии, где пристрастно критиковались острова, вот трижды сидевшего Смелякова. Объяснить-то можно только тем, что против шестидесятников, которым Акуджава принадлежал не столько по возрасту, сколько по времени дебюта и характеру славы, у поэтов старшей генерации было серьезное предубеждение, рот ревности. Их-то слава началась в эпоху половинчатой, ранней оттепель, закончившейся в 56 году. Тогда и стала ясна вся второсортность здоровой свободы. Требовались люди, готовые идти дальше. Исключение Пастернака и Союза писателей четко обозначило грань между теми, кто готов был довольствоваться хрущевской оттепелью, всячески оберегала, они оставляли большинство, и теми, кто верил в необходимость двигаться дальше. Акуджаву, а с ним и Вознесенского, и Ахмадулина, и Втушенко — И в меньшей степени Рождественского, и Новоломатвееву, и Юноморец, хотя она стояла особняком и не знала эстрадной славы, ревновали к раннему и бурному успеху. Им не прощали молодости и радикальность. Они обозначили новый этап подтепели связанный уже не с двадцатым, а с двадцать вторым съездом, на котором курс на дестонализацию был подтвержден. Считалось, что новая генерация эстрадников простатуирует поэзию вводя ее на стадионы. Главный же, у молодых не было долгого советского опыта приспособленчества, трудного выживания, компромиссов с собой. Им не прощали того, что им теперь все можно. Так, во всяком случае, казалось. За границу свободно. Читать крамольные стихи на стадионе или площади, до да запросто. Запад любит, молодежь на руках носит. Акуджау вообще себе позволяет петь под гитару мещанский блатной инструмент и песни, явно не советские, на каком основании? Его не желали идентифицировать как фронтовика и принимать за своего, в том числе и потому, что он почти не эксплуатировал фронтовой опыт. А войну его лирический герой называл не великой, а подлой. Кроме того, Акуджау уроднилась с молодыми, с теми, чего детство пришлось на войну а молодость на второй этап оттепели, принципиальная неготовность к деланию советской литературной карьеры, карьера делала сама. Песни расходились по стране кругами, достигая дальних окраин в считанные дни. И потому люди его поколения, или старше его, тремя-пятью годами относились к нему подозрительно, ставили под сомнение его военный опыт. Впрочем, даже друзья, например, Лазарь Лазарев, Отмечали отсутствие в нем следов фронтовой бывалости. Скрытую ревность. Акуджава, мол, выступал с успехом. Но это и понятно. Гитара, скандальная слава. Можно найти даже в дневниках людей, относившихся к нему с неизменным добжелательством. У Самойлова, в частности. Его записи пересыпаны констатациями. Акуджава неумен, стихи его плохи. Баяние песен берет свое... О них ни одного худого слова, но вообще сверстники худжавы его не жаловали. Не только за гитару и славу, но и за принадлежность к другой обойме. Он в самом деле дружил с Ахмадульным и Евтушенко, Искандером и Эйдельманом, с теми, кому во время войны было лет десять-двенадцать. И разгромом готовили не косные старцы, а те, чья слава пришлась на пятидесятые и полиняла вместе с первой оттепью Сегодня понятно, почему Слуцкий оказался в ряду тех, кто осудил Пастернака. Он, пожалуй, тяжелее всех расплатился за это. Дело было не только в неукоснительно соблюдавшейся им партийной дисциплине, но прежде всего в попытке защитить свою оттепель, эпоху, когда ему дали состояться. При всем несходстве масштабов, как у Джави и у сверстников, были сходные претензии. Он был знаменем эпохи, которая этих поэтов не то чтобы хоронила. Смеляков, конечно, свой масштаб понимал, но отодвигала во второй ряд. Так что под творческого отчета готовила спорка. Не зря после того, как закончил петь, Владимир Слаухин со смачным оконем заметил. Ну вот, пора развлекались, а теперь за розги. Ожидания, однако, не сбылись. Луконинца с Миляковым, послушав несколько стихотворений, начали подначивать с места. «Нет, ты спой, ты спой, что на вечерах своих поешь!» А Куджава, бледный, но сдержанный, отвечал, «Я все спою!» «Нет, ты спой то, что в Ленинграде!» «Да спою, что в Ленинграде! Может, не так уж все было страшно?» Подробный отчет об этом вечере оставил в дневнике Александр Гладков, и постепенно произошло чудо. Талант поэта-исполнителя — Обаяние его и ответные токи от большинства слушавших, которые было настроено вроде меня, то есть заранее настроено дружески, и знало эти песни, сделало свое дело. Атмосфера как-то удивительно переменилась. И к началу обсуждения стало ясно, прорабатывать Акуджаву не удастся. Чем-то это напомнил мне прекрасный фильм «Двенадцать рассерженных мужчин». Это тоже могло бы быть сюжетом о победе поэта. По мере обсуждения... Смеляков все чаще стал спускаться в рестораны и к концу совершенно напился так, что жене пришлось его увести. Бедный Смеляков, друг Павла Васильева и Бориса Карнила, переживших арестованных в тридцать четвертом, тридцать девятом и сорок девятом, поэт с потрясающими задатками, автор дюжины стихов, которые попадут в самую придирчивую антологию, также он напился, когда впервые услышал свадьбы двадцатилетнего Евтушенко и теперь пил, слушая песни Акуджавы, понимая им цену, избавляясь от ложных критериев, догадываясь, что он мог бы сделать сам, если бы не убивали двадцать лет кряду. Проняло всех, особенно безупречно, позиции Слуцкого, который, ничуть не ревнуя их славе Акуджавы, твердо и ярко выступил в его защиту, да еще позвал на обсуждение множество сочувствующих. То, что случилось с этим предновогодним вечером в ЦДЛ, больше всего похоже на сюжет старого стихотворения Майкова «Приговор». Там описан Констанский собор, выносящий приговор Яну Гусу. Неожиданно все члены страшного конклава с мягкими улыбками оборачивают скакну. Дело в том, что в это время вдруг запел в кусту сирени соловей пред темным замком вечер празднуя весенний. Он запел И каждый вспомнил соловья такого ж точно, Кто в Неаполе, кто в Праге, Кто над Рейном в час урочный, Кто таинственную маску, Блеск луны и блеск залива, Кто трактиров швабских гебу, Разливательницу пива. Словом, всем пришли на память Золотые сердца годы, Золотые грезы счастья, Золотые дни свободы. И история не знает, Сколько длилось о молчании, И в каких странах витали души черного собрания. Так Акуджава был легализован, по крайней мере, коллегами. Есть вещи, против которых не попрешь».